Даже самые лучшие друзья князя, если бы он имел таковых, должны были бы разочароваться в своих усилиях спасти несчастного сумасброда. Ходили слухи, будто бы в визике евгении Павловича были отчасти виновны генерал Иван Федорович и супруга его, Лизавета Прокофьевна. Но если бы они оба по безмерной доброте своего сердца и могли пожелать спасти жалкого безумца от бездны, то, конечно, должны были ограничиться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 Затем подошел к князю, крепко сжал и потряс ему обе руки и объявил, что, конечно, он в начале, как услышал, был враг, что и провозгласил за бильярдом, и не почему другому, как потому, что прочил за князя и ежедневно с нетерпением друга ждал видеть за ним не иначе, как принцессу Дероган, но ну, теперь видит сам, что князь мыслит по крайней мере в двенадцать раз благороднее, чем все они вместе взяты